Даша закрыла оба крана, быстренько вытерлась широким полотенцем, повесила его на блестящую трубу сушилки, накинула на плечи невесомый шёлковый халат и слегка отдуваясь после горячего душа, с удовольствием прохаживалась босыми ногами по прохладному полу кондиционированного номера и махровым полотенцам досушивала ещё влажные длинные волосы. Подошла к холодильнику, Налила из стеклянного кувшина апельсинового сока и с высоким стаканом в руках подошла к закрытому жалюзи окну. Там на улице жара, а в номере так здорово. Не супер люкс в отеле Атлантик, конечно, но все же вполне прилично. Во всяком случае и условия, и персонал не вызывают злого раздражения, как в большинстве подобных заведений дома в милой России. с её уже ставшим легендарным, ненавязчивым сервисом. Здесь, по крайней мере, из горячего крана льётся горячая вода, свет включается там, где нужно и так, как надо, а из ситечка душа не вылетают комары, как любит рассказывать о милых приколах наших провинциальных гостиниц Михаил Задорнов. Где же мои рыцари, а? Дарья посмотрела на крохотные золотые часики, украшавшие тонким золотым браслетиком ее запястье, и нахмурилась, чувствуя, как в груди начинает понемногу ворошиться неприятное беспокойство. Она собственным опытом девушка уже неоднократно убеждалась, что за беспокойством, вызванным неизвестностью, почти всегда приходит страх. Уже два часа прошло, а их все нет. Вот где их черти носят? И к чему была нужна вся эта дурацкая игра в казаки-разбойники? Если за нами кто-то и охотится, то к чему им гоняться за нами по всему городу, вывесив язык на плечу? Если знать, что мы приехали, достаточно обзвонить все отели и выяснить, где остановились русские учёные. Позвонить, что ли? Даша набрала номер Соболева. Издевательски любезный голос компьютерной девицы сообщил, что в настоящий момент вызываемый абонент, к сожалению, недоступен. Привычно обозвав виртуальную девушку механической заразой, девушка набрала номер мобильника загадочного сержанта Увы. Результат оказался тем же. Какие-то копчёные янычары со злобно ухмыляющимися усами мордами Устрашающе вращали выпущенными глазищами, и изо всех сил колотили в свои барабаны летавры, бренчали клависинами и ещё чёрт знает чем. Локи осторожно тронул рукой голову, гудевшую так, словно по ней только что проехался стальной гусеницей многотонный танк, и попытался смергнуть туман застилавший глаза и сфокусировать зрение. Турки чёртовы Где это они играют? Злобные янычары внезапно рассеялись вместе с туманом, однако музыка осталась. Черт, да это же мобильный! Не, но ну надо же быть таким идиотом и поставить на вызов именно турецкий марш этого. Как же его? А? Владимир попытался улыбнуться, прикидывая, что приложили ребята его на совесть. Маленько все же не оценил он их. В башке до сих пор туман. И турки в барабаны колотят. Нужно вызов поменять. И надо бы ответить, но пока ну никаких сил нет. Да и где этот аппарат чёртов засунут? Сейчас, минуту другую, и всё будет в норме. Оклемаемся, друг мы Вовка. Если по делу перезвонят. Мистер, с вами всё в порядке? Неожиданно раздался над головой профессионально вежливый голос. И Владимир Сусели им подняв голову, увидел перед собой, конечно же, турка, усатого и смуглого. Турок был в светлой лёгкой форме, в рубашке с короткими рукавами, но при фуражке, портупее, ремне с тяжёлой кобурой и с длинной дубинкой в правой руке, которой он легонько постукивал по ладони левой. Вопрос турок задал по-английски, и после того, как Локис утвердительно кивнул, мол да, всё о'кей. Полицейский также вежливо спросил: "А не из России ли приехал мистер?" "Точно оттуда, from Russia". Немного удивился проницательности турецкого мента Владимир и не удержался от вопроса. "А вы откуда знаете, что я русский?" "Догадаться не трудно", вполне дружески улыбнулся полицейский. "Внешность европейская, а в ситуации подобной вашей в 90% случаев попадают именно русские вы были нетрезвы на вас напали и избили и ограбили мы должны доставить вас в участок и снять показания напишите заявление и мы нет никакого заявления я писать не буду боясь потревожить притихший турецкий оркестр осторожно кашнул головой медведь прикидывая что вряд ли турки так уж стремятся регистрировать все заявления граждан и потом в мыле носиться по городу и выискивать неведомых хулиганов. Ментон и в Африке менд. Лишняя работа на свою шею. Ищут только дураки. Да, на меня напали неизвестные бандиты и пару раз ударили по голове. Но я никого не смог разглядеть, и вам вряд ли смогу быть полезен. И это трезвый я. Так что извините, господарь. А вот вы вполне могли бы оказать мне небольшую помощь. Вы хотите, чтобы мы вызвали такси или отвезли вас в ближайшую клинику, где осмотрят ваши травмы? Сочувственно покивал турок. Да не, какая клиника? Ерунда, само пройдёт. Эти сволочи все деньги у меня вместе с бумажником забрали. Вы, господин сержант, меня до отеля не подбросите? О'кей. Полицейский, до которого не сразу дошло, что означает словечко подбросить, любезно покивал. И указал рукой на открытый джип, где за рулем мле от жары и безделья его напарник Локис не без некоторого труда взобрался на заднее сиденье джипа, и уже через полчаса чуть ли не по братски распрощавшись с полицейскими, поднимался по ступенькам отеля, где его, согласно предварительным договоренностям, уже давно должны были поджидать московские господа ученые дядка Соболев и его девица красавица Дашка. В партии, вероятно, предупрежденный Олениной или криптологом лишних вопросов задавать не стал, хотя и ежу понятно было, что внешний вид Локиса ему явно не очень понравился. Брюки и легкая бежевая рубашка русского красноречиво свидетельствовали, что их хозяин каким-то образом успел слегка поваляться в дорожной пыли, а набухавший на левой щеке кровоподтек позволял предположить и вообще все что угодно. Правда этого русского привезли парни из полиции, и были с ним вроде бы любезны, но партия всё-таки не удержался и на вопрос Локиса о господине Соболеве любезно ответил. Господин Соболев недавно вернулся, и сейчас, полагаю, находится в своём номере со своей очаровательной мисс Наташей. Владимир уже прекрасно осведомлённый, что турки почему-то всех русских женщин и девочек называют Наташами, и именно это означает у них практически то же самое, что и проститутка у русских, приостановился, подошёл к стойке и доверительно наклоняясь к портье, негромко сказал на довольно приличном английском: "Ты, халдей немытый, на всякий случай заучи, что мисс зовут Дарья Оленева". Ещё раз про Наташу услышу, тебя хозяин уволит по тяжёлой инвалидности. О'кей? Партия, проклиная собственную нездержанность, торопливо начал раз за разом кланяться, словно какой-то злой джин, перенёс его в императорскую Японию, и перед ним стоял необыкновенный русский с подбитым глазом, а суровый самурай. При этом немного зарвавшийся халдей Не забывал торопливо приносить свои самые искренние извинения, хотя в чёрных бекахвших глазках не было ни следа раскаяния, а светились лишь досада и вечная злоба лакея, так плюющего на штабилеты своего господина и неожиданно пойманного на месте преступления. Локи с условным стуком поколотил по двери, и она почти сразу же распахнулась. В крохотной прихожей, в полумраке стояла Даша в длинном халате и широко улыбалась, словно наконец-то дождалась неведомо где пропадавшего желанного гостя. Владимир мгновенье оценил яркий румянец, полыхавший на лице чуть-чуть смутившейся девушки и как-то по особому блестевшие глаза. А на припухшие губы ему уже и смотреть было не зачем. И так было ясно, он успел вовремя. Нет, не так. Надо Анне успели, а он пришёл в правильное время, и он молодец, что не валился минут на 5 раньше. То есть именно не вовремя и не помешал им миловаться. Пусть говорят спасибо этому придорку с ресепшен, с улыбкой подумалось Владимиру. А то загрохотал бы я в дверь страшно тайным стуком масонов и весь кайф им испортил бы. Блоки спрошу в номер. Устало плюхнулся в мягкое кресло, с удовольствием вытягивая гудящие ноги и демонстрируя свою попороченную физиономию, небрежно спросил у как раз появившегося из ванной Соболева: "И для чего, ясновил мой пан, нужна была вся эта хрень с погонями?" Во, махнул не глядя. "Новый кейс, но совсем свежий бланк. И что дальше, пан Харунжий? Говоришь, для чего догонелки нужны были?" Виктор уселся в кресло напротив, плеснул в два стаканчика грамов по 50 виски, попросил Дашу принести из холодильника лёд, потом отхлебнул раз другой и с улыбкой пояснил: "У вас в армии это, кажется, называется разведкой боем. Нет? Мы сразу выяснили, что наш приезд не остался незамеченным, что нас ждали, встречали" Плюс мы без особого труда выяснили примерное количество воюющих против нас супостатов во главе с Геромштале. И вашему покорному слуге удалось точно узнать, чего от нас выше поименованный Фриц хочет. Вот так, Монг-генера. Судя по вашему лицу, за информацию нам пришлось сятки кочем заплатить, но в целом всё не так уж и плохо. Да просто замечательно, зло усмехнулся медведь. Меня даже убивать не стали, так в рожу пистолетом потыкали и чуму до натобрали. Ладно, проехали. И дальше что? Центр это наш мыслительно-вычислительный. Как это что дальше? Все идет по плану, утвержденному ставкой. Лукавор смеялся Крептолов, вытаскивая из пачки длинную сигарету и прикуривая от своей дорогой сверкающей щелкоги. Мы разгадаем код и найдём то, зачем сюда приехали. А наши противники, сколько бы ни суетились, получат дырку от бублика, как говорил глашатарь революции Вова Маяковский. По мне так лучше бы наши противники почаще получали в лоб большой дубиной. Локи тронул всё сильнее заплывший левый глаз и приложил к скуле стакан, в котором нежно перестукивались кубики льда. Да и насчёт дырки, только в албу Тоже неплохая идея. Нет, дорогой друг Логис, как завещал один великий человек, мы должны чтить уголовный кодекс. А Стаббендер никогда и никого не убивал. Его убивали, это было. Все, ребята, извините. А дальше, Володя, мы возьмем на прокат хорошую машину. Хайнц читали, неприязненно посмотрел на лежавший перед ним на столе кейс. только что принесённый Ренье и его напарникам. Ренье со смехом в подробностях расписал, как они лихо прижали этого русского мальчишку, и он почти добровольно отдал чемоданчик. Ключ, глянул на легионера археолог. Нет, ключа не было, босс. Посерьёзнел, улавливая малопонятное недовольство шефа Жак. А впрочем, начальники всегда чем-то недовольны. Хоть ты, валепёшка, расшибись. Если позволите, я его ножом. Аккуратненько. Давай. Замки под напором стального лезвия чуток по сопротивлялись для приличия, сухо крякнули, и Рейнги, даже не пытаясь заглянуть под крышку, учтиво подтолкнул кейс шталле. Тот нетерпеливо откинул пластмассовую крышку и заглянул внутрь. Дипломат был пуст. Вернее, почти пуст, поскольку на дне Сиротливо белел листок бумаги с коротким текстом, набранным на компьютере. Штали, владевший русским всё же неплохо, прочёл. От мёртвого осла уши вы получите, а не пыталовский район. Не очень понятная, хотя и явно оскорбительная фраза почему-то была подписана В.В. Путин. Немец побакравел лицом и стукнул кулаком по столу. Недавняя идиотская история с пустым лорцом явно повторялась под э таким незамысловатым названием Пустой лорец 2. Да, нервётер. Я был прав тогда на восточном базаре. Они просто провели разведку боем и вывели всех нас из тени на яркий свет. Но чёрт нас всех возьми, причём тут Путин?